астероидная угроза. Как видно на этих кадрах, снятых с Международной космической станции и воспроизведенных в замедленном режиме, астероид Тея-13 вошел в атмосферу Земли и почти тут же разлетелся на мелкие кусочки, но не от соприкосновения с воздухом, а от взрыва бомбы, которую астронавтка М-568 дистанционно привела в действие с борта своей ракеты. Приблизившиеся к небесному скитальцу самолеты и ракеты были уничтожены огнем. Взрыв, однако, был произведен с некоторым опозданием, и астероид, разрушенный бомбой, превратился в настоящий камнепад из обломков самых разных размеров. Входя в плотные слои атмосферы, эти камни воспламенялись, но некоторые из них, обладавшие большими габаритами, уцелили. Множество крупных фрагментов упало в Юго-Восточной Азии на территории от Индии до Филиппин и от Центрального Китая до юго Индонезии. Конечными точками траектории этих обломков, достаточно крупных, оказывались поля, поверхность океана, но также и города с высокой плотностью населения. Глыба диаметром в несколько сот метров ударила в самый центр индонезийской столицы Джакарта. Значительные повреждения получили Куала-Лумпур. В Малайзии, Ханой во Вьетнаме, Макао и Гонконг в Китае, Калькутта в Индии, Дака в Бангладеш, не говоря уже о крупных агломерациях, на которые обрушился град камней. Бомбардировки пылающих метеоритов подверглись южной провинции Китая. На Филиппинах, в Малайзии и Индонезии разрушение усугубило порожденная катастрофой «Гигантская волна». Значительную часть побережья этих стран захлестнули чудовищные водяные валы. Сегодня весь мир готов оказать пострадавшим регионам поддержку. Однако надо понимать, что, учитывая масштаб катастрофы, оказание помощи и восстановление разрушенных зданий может оказаться поистине титанической задачей. На данный момент мы не располагаем точными сведениями о жертвах дождя из обломков астероида, но по предварительным данным их число может значительно превысить миллиард человек. К сожалению, по мере поступления свежей информации, первые очень приблизительные оценки проявляют тенденцию к неуклонному росту. Генеральный секретарь Станислав Дроян с трибуны ООН в Нью-Йорке заявил, цитирую, «это самая большая катастрофа, которую когда-либо пришлось пережить человечеству». Помимо прочего, заметим, что астронавтка М-568 приземлилась целой и невредимой в капсуле, опустившейся на воду неподалеку от побережья Флориды. Ни один корабль не вышел из порта, чтобы поднять ее на борт».